Обои полых цветков, обвертки двухрядные, цветоложе плоское, золотое, ямчатое, цветки золотисто-желтым венчиком, плоды светло-бурые или темно-коричневые, к основанию суженные семянки длиной 3-5 мм, с хохолком, состоящим из белых неветвистых волосков. Все части растения содержат густой белый млечный сок. Цветет в апреле-июне. Позже обычно наблюдается повторное цветение. Размножается семенами. Произрастает одуванчик на значительной территории СССР, в лесных, лесостепных и в северной части степных районов Европейской части СССР. Растет близ жилья, вдоль дорог, в садах и огородах, по окраинам полей, на лугах, лесных опушках и полянах. Химический состав. Растение содержит лакту копикрин, обуславливающий его горький вкус, полисахарид инулин, тритерпеновые соединения, стерины, жирное масло, аскорбиновую и кофейную кислоты холин и другие вещества. В современной медицине галеновые препараты или свежие корни одуванчика используют для возбуждения аппетита, улучшения секреторной и моторной деятельности желудка и кишечника. Их применяют как самостоятельно, так и в смеси с другими желчегонными растениями при холециститах, гепатохолециститах, спастических калитах анацидных гастритах, осложненных патологией гепатобилиарной системы и хроническими запорами, геморроя, желчекаменной болезни, желтухи различного происхождения, для повышения желчеотделения и секреции пищеварительных желез. Корень одуванчика используют при болезнях селезенки, почек и мочевого пузыря. Он входит в состав многих сборов, влияющих на функцию эндокринных желез и обменные процессы. При ожирении можно рекомендовать сбор. Смешать 50 граммов коры крушины и 15 граммов корня одуванчика. Взять столовую ложку сбора, залить стаканом кипятка и кипятить 30 минут. Настаивать 20 минут. Принимать по одному стакану. Два-три раза в день до еды. Или смешать 60 граммов коры крушины, 20 граммов корня одуванчика, 20 граммов плодов петрушки, 20 граммов плодов фенхеля, 20 граммов листьев мяты перечной, взять 2 столовые ложки сбора, залить 500 мл кипятка, настоять пить по одному стакану утром и вечером при склонности к ожирению. Одуванчик входит в состав сборов для больных с сахарным диабетом. Взять по 50 граммов шелухи фасоли, травы крапивы, корни одуванчика и смешать. 2 столовые ложки сбора залить 500 мл воды, кипятить до 1 третьей объема, выпить в течение дня. Или смешать по 25 граммов травы зверобоя, корня с травой одуванчика и шелухи фасоли, сделать отвар по вышеуказанной технологии, принимать 2-3 стакана отвара в день. Или смешать по 15 граммов шелухи фасоли, листьев шалфея, корня с травой одуванчика и приготовить отвар, принимать по 2-3 стакана в день перед едой. Масляный настой одуванчика помогает при ожогах. Для этого измельченные корень растения заливают растительным маслом 1 к 10. Настаивают сутки, затем нагревают на водяной бане 1 час, процеживают. Обожженную кожу смазывают настоем 3-4 раза через 20-30 минут. Этот препарат эффективен в случаях хронических солнечных дерматитов. Он хорошо сохраняется, может быть заготовлен прок. Рекомендуют принимать водный отвар корня одуванчика внутрь и салат из свежих листьев при экземе, крапивнице, зуде, атеросклерозе, псориазе.